Глава девятнадцатая На миг в покоях наступила тишина. Все уставились на меня, как на чудо, неизвестно, как оказавшаяся среди этих высокородных людей. Но моя покорность сделала свое дело. Больше обсуждать было нечего, и родственники разошлись. Веспрестанно кланяясь ретировался и лекарь. Лита исчезла еще раньше. Уже попала под горячую руку леди, больше не рисковала. «Я могу тебе чем-то помочь?» — тихо спросила я Неда. «Ты уже постаралась». Муж поморщился и покосился на перевязанное плечо. «Ты не сможешь теперь принять ванну? Сполосни хотя бы ноги. Роден, стражнику лишние слова не понадобились, он мгновенно угадал мое желание и скрылся за дверью». «Ты специально его выпроводила?» Нед смотрел на цветок, который уже почти принял свой обычный вид. Лепестки свернулись в тугой бутон, побледнели, кое-где по бархатному краю разбежался иней. Несколько сморщенных лепестков по-прежнему лежало на полу. «Да, я хочу поговорить». Я наклонилась, чтобы их поднять, поискала, куда могу выбросить мусор, и просто положила на стол. «Сколько?» Я вздрогнула от хриплого голоса и обернулась. «Чего сколько?» «Опавших лепестков». «Десять?» «Уже десять». В том, как Нед произнес это слово, мне почудилась тоска. Может, объяснишь мне, что с Розой не так? Почему она, как в тюрьме, находится в колбе? Зачем пересчитывать опавшие лепестки? Это не Роза, а Полярис. Окей, допустим. Опять твои словечки. Хорошо. И что дальше? Чем этот Полярис знаменит? Но это Роза. А, все-таки Роза. Не перебивай. Полярисом называют цветок, наделенный магическими свойствами. Этот принял на себя часть души хозяина. О, как! Я застыла с отвисшей челюстью. Чем дальше влезть, тем больше дров. И кто его хозяин? Видимо, я и ты. Я? Я ткнула себя пальцем в грудь. Почему я? Потому что никто не может приблизиться к цветку, чтобы он не выпустил свои жала. А ты спокойно держала его в руке. Тогда зачем он нужен тебе в спальне? Он служит напоминанием о проклятии. Твою же мать, приехали!» Вошел Роден, принес воду и большой таз. Пока он готовил ножную ванну для Неда, я металась по комнате из угла в угол и уже совсем ничего не понимала. На миг застыла у стола и еще раз посчитала опавшие лепестки. И тут Роза вздрогнула. Бутон раскрылся и выпустил из своих недр еще один лепесток. — Нет, надо их все-таки выбросить. Я сгребла их в ладони, огляделась. — Госпожа, бросьте лепестки в вазу! — тихо посоветовал Роден. — Но почему? — Их нельзя трогать. — Это еще почему? — Это связано с проклятием. — Какое еще проклятие? Меня бесила недосказанность, нежелание мужа полностью раскрыть ситуацию, в которой я оказалась. Но Нет не ответил. Он сидел в кресле и, казалось, дремал. Преданный Роден омывал ему ноги и сердито поглядывал на меня. Я рассматривала цветок. Чувство тревоги росло в душе. Еще и муж стал вялым, равнодушным. Он уже не стонал и не морщился от боли. Роден помог ему лечь в постель, взбил подушки. Я неожиданно поняла, что лишь мешаю, поэтому я вышла из спальни и уселась в гостиной с твердым намерением узнать все, когда Роден усыпит хозяина. Ждать пришлось недолго. Как только слуга показался в дверях, я бросилась к нему. «Рассказывай все о проклятии немедленно!» «Молодая хозяйка, вы сами все знаете!» Я на миг зависла. «Получается, Риана выходила замуж, прекрасно понимая, в какой семье ей придется жить? Вот только я в полном недоумении. И все же напомни мне!» Я не дала Родену уйти и преградила путь. Оно записано в древних книгах. Лорд Эмброуз Висбор, дед господина Неда, был женат, но влюбился в дочь старого садовника. Она была прекрасна, как розы, которые росли в саду поместья. Девушка забеременела, и ее отец пришел господину за объяснением. Но тот испугался огласки и выгнал слугу вместе с дочерью из поместья без денег и вещей. «Какой кошмар! Это бесчеловечно!» Нравы были такие... Ты его еще оправдываешь? Охала я. Нет, что вы. раден испуганно оглянулся на дверь, прислушался и пошел к выходу из покоев. Эй, погоди! Я догнала его. А при чем тут проклятие? Этот слуга был садовником и выращивал прекрасные розы. Гигант оглянулся, быстро зашагал по галерее, но я не отставала. Мы пришли в библиотеку, где Роден достал с полки самошитую книгу и протянул мне. «Предлагаешь почитать?» Он кивнул и тут же ретировался, чтобы избежать лишних вопросов. Я взяла несколько светильников, поставила их на стол, сама уселась в кресло и погрузилась в чтение. История пространно рассказывала о чудесном садовнике, который выращивал такие цветы, что за семенами приплывали купцы из дальних стран. «Да этот предок идиот!» Возмутилась я, живо представив, какую выгоду можно было получить с таким ценным товаром. У него служил настоящий бриллиант, а он так просто выкинул его за дверь. Но дальше история развивалась драматически. Старик-садовник в это время трудился над созданием чудодейственного цветка, который наделял женщин красотой, а мужчин силой и умом. Уходя из поместья, он сказал, «Сердце у хозяина этого дома такое же холодное». Как этот Полярис. Он достал мешочек и высыпал на розовый куст какой-то порошок. Красные розы мгновенно побледнели, покрыли синие. Так, так, что же дальше? Я перелистнула страницу, прочитала следующие строки и побледнела. Передо мною начала раскрываться ужасная тайна холодного сердца. Несчастная дочь садовника не выдержала позора и умерла. И тогда отец проклял рот Визборов. Он вышел на Центральную площадь и объявил. «За грех лорда эмброос ответит кто-то из его потомков. Полярис сам выберет свою жертву. Одна из роз покроется морозной сединой рядом с тем человеком. А если нужный час придет, каждый год цветок будет терять лепесток. Когда от розы ничего не останется, этот представитель рода Висборов превратится в безобразное чудовище. Неужели не будет спасения, старик?» — крикнул кто-то из толпы. — Спасти может только любовь. Настоящая, чистая, искренняя, такая любовь, ради которой проклятый будет готов пожертвовать жизнью. Но в этом роде нет мужчин, которые способны побороть проклятие. Больше садовник ничего не успел сказать. Его схватили и отправили в тюрьму, и под пытками он не дал никаких пояснений. С тех пор род Висбуров жил в постоянном страхе. На кого из сыновей падет проклятие? Кто ответит за проступок предка? Приехали. Я протерла слезящиеся от дыма свечей глаза. Что же получается? Жертва, выбранная цветком, мой муж? То-то он выглядит холодным и равнодушным, словно в его груди ледяная пещера. Настоящий Кай из сказки «Снежная королева». Стоп! Там тоже была роза. А что спасло Кая? Любовь Герды? Я мучительно напрягаюсь, вспоминая сказку Андерсена. Нет, Кая спасли горячие слезы девочки. Они упали на его грудь, растопили осколок льда в сердце, и он выскочил со слезами из глаза. Но это дети. А как растопить лед в сердце взрослого мужчины? Да и легенда говорит, что он сам должен полюбить. Так, оставим сказку в покое. Уже упало десять лепестков, а сегодня еще один. Это миновал новый годовой рубеж. Или что-то другое повлияло на цветок. Например, мое появление ускорило событие. Или... А вдруг это я, причина падения последнего лепестка? При мне роза уже дважды меняла цвет. Впервые это случилось, когда я спасла попугая, а второй раз сегодня. Это случайное совпадение или закономерность? Мысли потекли в другом направлении. Одиннадцать лет — это немало. Получается, Нет с детства знает, что он жертва Поляриса. Что из этого следует? Год за годом он становится все более похожим на робота. Его волнует только работа на благо рода, и все близкие этим пользуются. И еще интересно, в какое чудовище он превратится? Покроется мехом, вместо красивого лица вытянется ужасная морда? Он потеряет речь и будет только рычать на всех? Или он станет социопатом? абсолютно равнодушным к чужим бедам человеком, неспособным выражать свои эмоции. Возможно, дед потому и хотел, чтобы Нед женился на скромной тихой Рианне, надеясь, что внук сумеет полюбить нежную девушку. А если такое не случится, что ж, сирота никому не пожалуется, все стерпит. Твою же мать! Я со злостью захлопнула книгу и чихнула от облачка пыли. Этот лорд Эмбруост, а еще скотина. Нашла салфетку, громко высморкалась, прочистила мозги. А садовник — скотина не меньшая. — Ну, досадил тебе, господин. Так ты его и проклинай. За что потомков наказывать? Извилины заскрипели от натуги, и я опять полезла в книгу. Прочитала ее от корки до корки, но поняла одно — проклятие исчезнет, только если Нед полюбит. И сделает это сам. Но я не Риана и не могу ее заменить. Нет во мне нежности, пушистости, покорности. И как быть? Решив, что утро вечера мудренее, я убрала книгу, погасила свечи и пошла спать. Завтра отправлюсь в школу моряжных жён и хотя бы на какое-то время не буду видеть ни противных родственников, ни мужа. Но утром планы изменились. «Тебя не возьмут в школу», — неожиданно заявил муж, едва я открыла глаза и «прикройся». Он стоял возле кровати, полностью одетый для выхода. Его слова будто кипятком ошпарили меня. Я подняла голову, оглядела себя. Ночная рубашка, шитая явно не по размеру, хрупкой Рианы закрутилась вокруг талии и сползла с одного плеча почти полностью, оголив грудь. Ленточки на панталонах развязались, и широкие штанины скатались до паха. Если добавить к образу растрепанные волосы, пухлые после сна губы и ясные глаза... Зрелище представлялось привлекательным. Но не для Неда. Казалось, мой вид его раздражает, но нисколько не волнует, как мужчину. Я одернула панталоны, поправила рубашку и села. Тут сообразила, что мужу даже наклоняться не надо. Он прекрасно видит в декольте яблочки грудей, сгребла в горсть ворот и гордо встряхнула волосами. Это еще почему? Я пойду учиться. Я уже не знала, радоваться или печалиться. С одной стороны, не очень-то и хотелось. Новое место, незнакомые люди и правила, а с другой нужна была перезагрузка. Я чувствовала, что бесконечные проблемы семейства Висборов поглощают меня с головой. Набор в школу закончился еще весной. Я должен обратиться к королю за специальным разрешением. И сколько это времени займет? День или два? Отлично. Подожди меня, я быстро соберусь и пойду с тобой в магазин. Я вскочила и оказалась лицом к лицу с мужем. Он не отпрянул, не смутился от близости, даже бровью не повел. Как стоял, смотрел пристально, так и не шелохнулся: Нет, я не хочу оставаться дома одна. У тебя есть свои обязанности. Опять разносить чай твоим родственничкам? Да, и не только. Нет, пошел к двери, и я бросилась за ним. Могу я сходить на рынок? Хочу Рика купить? Нет, сделать вкусняшку. Муж на секунду замер, бросил на меня косой взгляд, поморщился. «Сначала приведи себя в порядок». Он вышел в гостиную, оттуда в галерею, я тоже выглянула за дверь. «Так могу или нет?» «Роден тебя проводит». «Люблю тебя». Нет, не обернулся, поднял руку, прощаясь и щелкнул кнутом по голенищу сапога. Я заметила, как приоткрывается дверь покоя в Ганера, нырнула обратно к себе и закружилась от счастья. «Я свободна, пусть на час-два, но свободна. Значит, могу. А что я могу?» Идеи волчком закрутились в голове.